на помощь попросить. Если хотите узнать, какой план предложил Го Хуай, прочтите следующую главу. Глава 94: четвертая. Джугалян громит войско цанов. Сыма И захватывает в плен мын-да. Итак, Го Хуай сказал Цао Дженю, «Со времени правления великого Цао-Цао цанские племена ежегодно платят дань. Пообещайте Цанам мир и союз, и они с готовностью нанесут шустским войскам удар в спину. Тогда победа нам обеспечена». Цао-Джэнь принял совет и послал гонца с письмом к цанскому князю Челецзи. Челецзи посоветовался со своими чиновниками, и приказал главнокомандующему Юдзи поднять 250 тысяч воинов в поход против царства Шу. Цианское войско было вооружено луками, самострелами, копьями, мечами, дубинками и метательными молотами. Были у них и боевые колесницы, окованные железными листами. Колесницы эти запрягались либо верблюдами, либо мулами. Войско называлось Войском Железных Колесниц. Войско двинулось к заставе Цинпингуань, и охранявший эту заставу военачальник Хань Чжэнь отправил Ганса к Джугэляну с донесением о наступлении Цанов. Отразить нападение вызвались Гуань Син и Джанбао. В помощь им Джугэлян дал Мадая с 50 отрядом. Через несколько дней войско Джугеляна встретилось с войском ЦАНов. ЦАНы, составив свои железные колесницы четырехугольником, образовали укрепленный лагерь. На колесницах, как на городской стене, расположились воины с копьями. Утром войско шусцев разделенное на три отряда, выстроилось в боевые порядки. Гуань-син в центре, джанбао слева, Мадай справа. Цаны стали сомкнутым строем. Гюэцзим с железной булавой в руке и с драгоценным резным луком у пояса выехал на коне вперед. Гуаньсин сделал знак, и шустские войска перешли в наступление. В ту же минуту строй цианских войск разомкнулся, и как волны морского прилива вперед хлынули железные колесницы, и лучники открыли ожесточенную стрельбу. Отряды Мадай и Джанбао поспешно отступили, а отряд Гуань Сина оказался в кольце врагов. Лишь к вечеру удалось ему вырваться. Уже наступила ночь, когда Гуань Син увидел впереди отряд войск, это Джанбао его разыскивал. Вместе они возвратились в лагерь, где их встретил Мадай и попросил тот чуже отправиться к Джугэляну за помощью, пока он будет обороняться здесь в лагере. Выслушав Гуан Сина и Джан Бао, Джугэлян отдал распоряжение Джао Юню и Вэй Яню засесть в засаду со своими отрядами, а сам с тридцатитысячным войском отправился в лагерь Мадая. На следующий день Джугэлян с высокого холма осмотрел лагерь цанов, увидел стену из железных колесниц, и сновавших возле нее воинов. — Такое сооружение разбить нетрудно, — сказал он, спустившись с холма, и обратился к Дзянвэю. — Вы знаете, как можно одолеть врага? — Хитростью, — отвечал Дзянвэй, — ведь цяны верят только в свою храбрость. — Ваши мысли совпадают с моими, — промолвил Джугелян. — Взгляните, как сгустились тучи. Скоро пойдет снег, и тогда мы выполним наш план. Гуан Син и Джан Бао должны были сесть в засаду, а Дзян Вэй повезти войско в бой. — Как только увидите железные колесницы, бегите, — напутствовал Дзян Вэя Джугэлян. Все войско вывели из лагеря, а за воротами густо расставили знамена. Стоял конец двенадцатого месяца. Вскоре, как и предвидел Джугэлян, пошел снег. Дзян-Вэй выступил со своим войском. Юэцзи на железных колесницах перешел в наступление. Дзян-Вэй начал отходить, а затем обратился в бегство.